Снежная история продолжается. Наконец, они добрались до дверцы с ледяной ручкой. В комнате все было белое: стол, стулья, стены и пол. С потолка свисала яркая сосулька лампочка. От белого света шло солнечное тепло, и Вера на время забыла о морозе там, наверху. Все, кроме Лили, расположились на креслах и на диване. А бедный пес только просунул голову в дверь и печально опустил уши. Хозяева предложили снежные угощения: Печеный снег с сахаром, маринованный снег, снег, жареный в солнечном масле, и просто сырой. Вера сначала отказалась из вежливости и потому, что боялась простудить горло, но потом все таки попробовала маринованный снег. Он оказался очень даже вкусным похожим на белые грибы, которые они с Варей собирали в лесу. Птичка с жадностью набросилась на печеный снег, а Лилли попробовал все блюда и вздохнул. Он бы сейчас с удовольствием съел обычную трехметровую сосиску. А потом Вера рассказала хозяевам о карманном карлике, о его бусине, о сестре, о том, как она заболела и о странном названии растекайс. Подснежник и подснежница переглянулись и чуть не одновременно произнесли: "Как выглядит карманный карлик?" "Ну, он такой", начала вспоминать Вера. "Уши, уши", не выдержал подснежник. "У него одно ухо острое, а другое обычное". И подснежница пристально посмотрела на Веру и птичку. "У него длинные, до земли" волосы. Подснежник спросил так, словно уже знал ответ. И ноги скрыты под плащом с алмазными пуговицами, заявила подснежница. Вера растерялась и не знала, что ответить, потому что не очень помнила, как выглядел карлик, и невнятно пробормотала: "Плащ да есть, а вот пуговицы уши Можно подумать, на свете миллион карликов, неожиданно вспорхнула птичка. Ты да в самом деле просто не замечала, а если рассмотреть получше, то все можно увидеть и разные уши, и алмазные полговицы, подснежница хмыкнула и громко, почти торжественно, произнесла. Ну, конечно. Мы так и думали. Это Лефевр. Лефевр? в один голос переспросили Вера с птичкой, как будто всегда знали, кто он такой и всю жизнь боялись встречи с ним